Линян умирала от любви. Предсказатель пытался излечить ее при помощи чар, но это не помогло. Наступил праздник середины осени. Примечание. В пятнадцатый день восьмого месяца по лунному календарю, по агрегорианскому календарю, обычно в октябре, в Китае отмечают праздник Джун Цюнцэ, история которого восходит к древним обрядам жертвоприношения. Весной правители поклонялись духу солнца, а осенью приносили жертвы луне. День середины осени, то есть 15 число восьмого месяца, приходится на благодатный период, когда поспевают посевы, овощи и фрукты. Вечером, в праздник середины осени, родственники и друзья собираются на открытом воздухе, накрывают столы со всевозможными яствами, беседуют, наслаждаются прелестью лунной ночи. Ныне в различных живописных местах Китая в праздник Джунчунцзе устраиваются мероприятия, на которых люди любуются красотой Луны. Конец примечания. Линяна слабела и часто теряла сознание. Она дрожала от осеннего холода. В окна молотил ледяной дождь, а по небу меланхолично пролетали дикие гуси. Мать приходит проведать ее, и Ленян просит у нее прощения за то, что не сможет заботиться о родителях до конца их дней. Она хочет сделать коу-тоу, поклон, при котором, стоя на коленях, касаются лбом земли, чтобы выразить им свое почтение, но падает в обморок. Ленян знает, что скоро умрет, и просит родственников похоронить ее в саду под сливовым деревом. Она в тайне велит благоуханной весне спрятать ее портрет в гроте, где она и ее возлюбленные из сна познали друг друга. Я думала о молодом мужчине, которого видела в саду. Он не касался меня, но когда я глядела на него через ширму, то думала, что не стала бы возражать против этого. Тем временем Ленян умерла. Собрались плакальщики, они выражают свою скорбь, а родители рыдают от горя. Вдруг неожиданно прибывает гонец с письмом от императора. Эта часть истории мне совсем не нравилась. Губернатор Ду получает назначение на высокий пост и устраивает по этому поводу пир. Думаю, это был великолепный спектакль, и эта прекрасная сцена завершила сегодняшнее представление. Но как семья Ду могла так быстро позабыть о своем горе? Ведь родители Лениан говорили, что так сильно ее любят. Отец даже забыл поставить точку на ее дощечке, а ведь это грозило его дочери большими бедами в будущем. Позже, когда я лежала в постели, в моей груди теснились такие глубокие чувства, что я едва могла дышать».